Роберт Гурский себя не помнил от возмущения. "Потонок, скотина! Надо же, собственную дочь. Ты что, так уверен, что у Павляковского маленькие ручки?" возражал скептик Бежан. "Погоди с возмущением хотя бы до тех пор, пока мы с тобой не увидим наконец Павляковского собственными глазами. На работе его нет, где-то шляется. Но сегодня я уж его отловлю, клянусь. и ордер оформляю после того, как поздним вечером удалось отловить пана Пет checkа. Выяснилось, что в качестве советчиков при выборе облицовочной плитки он захватил с собой специалиста, инженера-электрика некоего Повляковского, большого знатока в области строительства современных особняков, а специалиста сопровождала жена, просто потому что той было по дороге на работу. Да она с ними и не прибыла, всего ничего, спешила. Так что она ни причём, а они с Павляковским пробыли довольно долго, отбирая плитку, уехали оттуда не раньше полдесятого, он так считает, потому что к 10 успел на конференцию, которую сам же назначил в своей фирме. Вот так неуловимый доселе Павляковский возглавил список подозреваемых. у питчика оказались и номера телефонов специалиста-строителя Павляковского. Для полиции достаточно и телефонов, ибо в принципе, с ними всегда идут в паре адреса. Выяснилось, что один из телефонов установлен на Черноморской. Дежанк кусал себе локти, что недостаточно серьёзно отнёсся кто-то Вероники. Мало ли, что её не застать в квартире. Надо было там установить постоянное наблюдение, прочно обосноваться. даже припрятать наблюдателя в квартире сестры Мартыника. Пусть дежурит при дверном глазке, пусть не спускает глаз с квартиры этой Вероники, чёрт бы её побрал. Как он мог так опростоволоситься? Ну и что из того, что не хватает людей для такого дела, должно хватить. Роберт Гурский тоже нашёл, в чём себя упрекнуть, ведь они с Бежаном были одного мнения. шли одним путём. Мог бы сам посидеть в том доме, так нет. Спать ему захотелось в собственной кроватке, дураку несчастному. Мог бы подремать и на лестничной клетке, две ночи запросто бы выдержал и поймали бы Павляковского с его Вероникой, и всё бы разъяснилось наконец. Ведь до сих пор нет уверенности, что данный Павляковский отец Дородки. мог оказаться просто однофамильцем. Лучше поздно, Чем никогда. С горечью произнёс аспирант и Бежан без объяснений понял, что тот имел в виду. Открывшую им дверь сестра Мартиника себя не помнила от волнения. Вы уже знаете, крикнула она, увидев полицейских. В такое трудно поверить. Да я бы не поверила, если бы сама не позвонила. Этот кретин мой братец ни с того ни с сего вдруг получил грандиозное наследство совсем от чужой американской миллионерши. Правду говорят, дуракам везёт. Я не поверила. Сама позвонила тем женщинам в доме, который он иногда подрабатывает. Всё правда. 100.000 долларов. Феезус, Мария, а я уже решила совсем мало спятил. Никак не могу прийти в себя. Что? Что, Вероника? Я её уже 2 дня не видела, но в принципе, они тут бывают. Я слышала, когда дверью хлопали. не позвонила и прямо совсем забыла о вашей просьбе, пан полицейский. Я во всём позабыла, только о 100.000 долларов и думаю: "Это ж надо, ну как в сказке". Муж сестры Мартиныка оказался дома, редкое явление. Пан Прухник производил впечатление человека спокойного, уравновешенного, но в настоящее время несколько выведенного из равновесия излишне эмоциональной женой. От природы неразговорчивый, он только покашливал, сконфужено, до да жестами приглашал полицейских пройти в комнату, деликатно пытаясь устранить с порога загораживающую вход жену. Наверняка он слышал от жены о них и воспринимал как добрых знакомых, с которыми приятно поделиться и последним, а поделиться было чем. Стол выглядел весьма завлекательно. Полный набор крепких напитков, И блюдо аппетитно поджаренной колбасы. Домашняя, из деревни привезли на торжественный случай. Кивнув на колбасу, пояснила сестра Мартиника: "Муж считает, надо отметить наследство Мартиника, да не знает как. Вот мы и вытащили всё, что дома было. Вообще-то мы не пьющие, но по такому случаю выпить надо непременно, правда? Как вы считаете? Очень, кстати, панове к нам заглянули. А если не выпить такой, свихнуться недолго. Иисус Мария приехала совершенно посторонняя старушка из Америки, приехала, померла и оставила нашему дураку 100.000 долларов. Ну, ну как в такое поверить? Вот мы с мужем и решили обмыть наследство и очень рады, что вы к нам присоединитесь. Видите, какая прорва всего. Можно хоть до утра сидеть. Немного посомневавшись, Бежан решил такое стечение обстоятельств считать подарком судьбы, а они не стали уж част приподносить их полицейским. Опять же, их так дружески пригласили, так непритворно им обрадовались, что такое приглашение можно рассматривать их личным делом, не служебным. Отчего не выпить? Вот почему Бежан с Робертом Гурским приняли решение участвовать в очередном обмывании старушкиного наследства. а говорив за собой право вставать из-за стола по служебной надобности то один, то другой торчали в прихожей, не отрываясь от глазка в дверях и дождались-таки какой-то мужчина вошёл в квартиру напротив вынув из кармана мобильный телефон Бежан настучал номер в квартире напротив мужчина поднял трубку Павляковский слушаю вас послышался довольно приятный мужской голос. Всеми силами стараясь скрыть охватившую его радость, наконец-то настигнут неуловимый Павляковский. Бежан официально ответил. Говорит старший комиссар полиции Эдвард Бежан. Нам необходимо с вами поговорить. Разрешите зайти? Или предпочитаете беседовать у нас в комендатуре? О чём нам с вами разговаривать? Удивился Голу. "Сьесть о чём?" заверил его комиссар. Мы сейчас и отключился, хотя Поляковский продолжал что-то говорить. Роберт тоже поднялся из-за стола, поскольку полицейские гости с самого начала упоминули о служебной надобности, хозяева не обиделись, что они их покидают в разгар пиршества. Распрощавшись с гостеприимными прукниками, оба полицейских подошли к двери их соседей. дошли и остановились выжидая. Да выяснилось, поступили они правильно. Дверь распахнулась через минуту и Повляковский выскочил из квартиры. Помигли полицейских от немного. Не видать бы им голубчика. Добрый вечер, поздоровался Бежан. Старший комиссар Бежан, это я звонил пану. У вас какое-то срочное дело? Жаль. Но у нас к пану тоже Роберт жадно разглядывал неуловимого Павликовского. Выглядел он почти так же, как и на фотографии, разве что немного старше, по-прежнему очень красив. Неудивительно, что бабы по нему сохли. Смирившись, Павликовский не стал настаивать на срочном деле и вместе с полицейскими вошёл обратно в квартиру. Ну что ж, заходите, раз уж так получилось. В конце концов, преступлением это не назовёшь. За решётку, надеюсь, меня не посадите, тем более что по слухам, тюрьмы переполнены. А за что вас можно посадить? поинтересовался Бежон. Ну, полагаю, пану лучше знать, махнув рукой, ответил Пабликовский. Иначе вы бы не пришли ко мне. Сам старший комиссар. Надо же. Не думал, что старшие комиссары полиции занимаются такими глупостями. В нашем кодексе пока нет статьи запрещающий посещать даму и даже извините, спать с ней. Нет статьи, которая обязывала бы делать это лишь с законной супругой. Прошли времена произвола, не так ли? Если я вас правильно понял, вы даёте понять, что находитесь в близких интимных отношениях с Пани Вонзак, уточнил Бежан. С кем вы сказали? С Пани Вонзак, проживающей в данной квартире? Павляковский очень искренне изумился, что за пани Вонсек? Не знаю я такой. Отрицаете знакомство, потому что недавно женились на пани Шетлинской. Полиции всё известно. С Павляковского слетело благодушие. Подойдя к письменному столу, он открыл красивую деревянную шкатулку и извлёк из неё сигарету и нервно закурил. Отодвинул стул, но ну, раздумал садиться. Будьте любезны, старший комиссар, поясните, какое полицейское дело до того на Кумья женюсь и когда? Полагаю, её это не касается.